Совершенно изолировал от своих комнаты дочери. Строго запретил сменивший Бонну гувернантке вводить к нему для приветствия ребенка. И ограничил все свои заботы о Зои выдачей выдаче денег на ее платье и обувь да и то в очень малой сумме. Ее не следует приучать к роскоши. Говорил он гувернантке-дочери. Ей предстоит трудовая жизнь. Запомните это и сообразно с этим воспитывайте ее. Никаких излишеств. Впрочем, Зоя не огорчалась режимом, установленным для нее отцом, и жила совсем одиноко, без подруг и никуда не выезжала. Перемена в ее жизни наступила неожиданно, И резко, однажды, в отсутствие гувернантки, она нечаянно собрела в комнаты отца и, присев в кресло, задремала среди царившей там могильной тишины и скуки. Проснулась она от прикосновения чьих-то горячих рук и падавших на ее лицо горячих капель. Открыв глаза, она увидала наклонившегося над ней Пожилого господина, которого прислуга, показывая ей, называла ее отцом, на который не только никогда не разговаривал с ней, а даже не смотрел на нее в те редкие случаи, когда она неожиданно сталкивалась с ним в прихожей или в коридоре. Однако теперь этот странный отец, положив к ней на плечи руки, стоял пред ней и плакал. Девочка страшно испугалась В первую минуту она подумала, что это сон И снова закрыла глаза Но когда ее слуха коснулся голос отца Ей пришлось принять это за действительность Милая крошка Простишь ли ты когда-нибудь мое поведение? Тринадцать лет я не хотел знать тебя «Тринадцать лет. Я сомневался, несчастный. Свою дочь, свое дитя я не хотел знать. Я относился к тебе хуже, чем к щенку, которого из жалости подобрал на улицу. О, проклятое сомнение! Тринадцать лет я лишал себя радости быть отцом. Слезы еще чаще закапали из его глаз». Ты ненавидишь меня, да? Продолжал он, пытливо вглядываясь в испуганные, изумленные глаза Зои. Тебе внушили эту ненависть. О, слуги умеют делать это. Они и говорили тебе, какой я дурной отец. Сравнивали меня с другими, и ты поверила. Ты ненавидишь меня? Да. я сам виноват в этом, я знаю. Но не суди меня строго. «Если бы ты знала, какая пытка вся моя жизнь! Мука, постоянная мука, которой нет конца! О, если бы не это поразительное сходство со мною, я до сих пор ненавидел бы тебя! Я не верил, я ничему не верил, но теперь...» Он плакал и смеялся, покрывая поцелуями нежное личико дочери. «Нет, ты посмотри, как мы похожи!» Подвел он ее к зеркалу. Одни глаза, один лоб. А эта складка над бровями, это характерная черточка около рта. «Ты мое дитя! Ты, несомненно, мое дитя!» О, я, глупец, не догадался посмотреть на тебя раньше. Избегал тебя даже взглядом, боясь найти в тебе черты той, которая заставила меня ненавидеть тебя, ненависть которой до сих пор живет в моем сердце. Девочка робко спросила, это была моя мать? Лицо Лаурецкого нервно исказилось. Никогда не называй этим священным именем той, которая не только разбила мою жизнь, но которая шла на преступление ради низменных страстей, недостойных быть в сердце женщины, ставшей матерью. Она забыла о тебе, о долге. Она... Почему? Грязь жизни не должна смущать твою чистую душу. Ответь мне, моя крошка, простишь ли ты мне, что я до сих пор лишал тебя родительской ласки? Лишал попечений и заботы близкого человека. Да, папа, я прощаю тебя. Я чувствую, что ты не виноват. Ты не злой, ты ты хороший. Я всегда знала, что ты добрый. Я и не боялась тебя. Наивный лепет этого полуребенка-полуженщины вызывал слезы умиления на глазах Николая Валерьяновича. «Милая ты моя крошка», — шептал он, лаская головку дочери, «простила, забыла при первой ласке. А я-то все эти годы считал тебя чужой, ненавистной. Ведь стоило взглянуть, посмотреть, ведь чужой бы понял ни одной черты, той ненавистной, ни одной». И он жадно всматривался в лицо дочери, ласково улыбавшейся ему. С этого дня жизнь Зои окончательно изменилась. На месте прежней отчужденности, почти ненависти, выросло нежное чувство между отцом и дочерью. И они почти не расставались. У них было необыкновенное сходство не только в наружности, но и в характере, в привычках, вкусах. Зоя никогда не хотела того, что было неприятно отцу. И это не было подлаживанием, подхалимством, так как Николай Валерьянович давал полную свободу действий своей дочери. И насколько раньше, был дурным отцом, настолько теперь стал нежен и внимателен. В одном он только постоянно противоречил Зои. Это в ее желании ехать за границу. Сколько она не приставала к нему, сколько не просила, он неизменно отвечал «Нет, нет и нет». «Но почему?» — допытывалась она. «Не могу. Дела». Зоя отлично знала, что это не так, но должна была уступить подобному упорству. Таковы были жизнь и обстановка инженера Лаурецкого в описываемое нами время. Однажды ранним утром все обитатели особняка Лаурецкого мирно спали. Встал только старик-лакей Трифон, от старости страдавший бессонницей и предпочитавший бесцельному валянию в постели уборку комнаты. Покончив с гостинами, он около восьми часов утра подошел к кабинету, в котором он обычно больше всего тратил усилий и стараний, нажал ручку двери, И почти тотчас же удивленно вскрикнул. «Батюшки мои, да кабинет-то заперт!» «Что бы это могло значить?» «Никогда не случалось!» «Да кто ж его запер?» «Почитай, тридцать годов служу в этом доме!» «Не случилось ли чего?» При этой мысли волосы зашевелились на голове старика. Он приложил ухо к двери и стал прислушиваться. Но гробовое молчание царило и в этой комнате, и во всем доме. Трифон простоял так минут десять. Его сморщенное желтое лицо делалось все озабоченнее по мере того, как он прислушивался. «Ох, неспроста это, неспроста», – бормотал он. «И никогда этого не было, чтобы барин запирали кабинет. Да тут что-нибудь неладно». Он наклонился над замочной скважиной. Посмотрю, откуда заперта дверь. Может, барин с вечера там остался, да и заснули. Всяко бывает. Но ожидания Трифона не оправдались. В замке не было видно ключа. И старик заглянул в скважину, но мог увидеть лишь часть письменного стола, стоявшего как раз против двери, около окна. С нами, крестная сила, закрестился он. Ключика-то нет, да куда же он мог деться? Не взял же его барин. Неужто доверие потерял ко мне, старому своему слуге? Не может этого быть. Да и деньги у него в спальне, в несгораемом шкафу хранятся. Что здесь-то запирать? его взяло раздумье, поднять всех. А вдруг тревога-то окажется напрасной, и ничего особенного не случилось? Так оставить? Да как же эта комната-то останется неубранной? Вчера барин много курил, почитая в окурках весь пол и все пепельницы, и этого нельзя. Что же делать? Посоветоваться бы хоть с кем? Пойти разве к повару Тимофею Ивановичу? А вот что-нибудь скажет. Приняв такое решение, Трифон быстро зашагал по направлению к людским. Толстый, упитанный повар еще сладко храпел в своей комнате, когда его энергично стал расталкивать старик лакей. «Проснись-ка, Тимофей Иванович, дело у меня до тебя есть». «Что еще?» – лениво открыл глаза тот. «Случай такой вышел, не знаю, что и думать». «Кабинет барина заперт, а этого раньше никогда не бывало». «Подхожу это я к двери, хвать за ручку, а она не поддается. Дергал, дергал, нет, закрыт, и ключа нет». «Из-за такого пустяка ты разбудил меня, ведь я еще полчасика поваляться бы мог». «Ах ты, старая крыса!» «Да, пойми ты, Тимофей Иванович, не пустяк это. Никогда такого случая не бывало. не вдовек мне». чего это? Вот и пришел я с тобой посоветоваться. Что делать-то? Эх, дурья твоя голова. Да подожди. Барин проснется, откроет кабинет, ты уберешь. Успеешь еще. Однако Трифона не успокоили эти благоразумные слова. А сдается мне, что не все ладно в кабинете барина. С чего бы ему вдруг вздумалось запирать комнату, где и ценного ничего нет? Никогда этого не бывало. Он и спит-то не на запоре, хотя в спальне шкаф с деньгами стоит. А тут вдруг запер. Да чего? Тимофей Иванович даже рассердился. И упрямый ты, черт, Трифон Сергеевич! Ну что пристал? Разве я знаю, почему господа вдруг вздумали комнату запереть? Спроси у них, а мне дай спать. Но от старика Лакея не так-то просто было отделаться. Он опустился на край постели и стал философствовать. А что, если в кабинете-то побывали воры, забрались ночью, да и обворовали нас? Да ведь ты сам говоришь, что деньги барин в спальне держит. Да не ж, воры знают это. Тоже охрана -то у нас невелика. Ты спишь, как мертвый, Фимка еще того крепче, а деле Лаиза совсем на другом конце дома. «А ты-то на что, бдитель?» «Я? Что я?» «Я тоже сегодня часа три-четыре хорошо вздремнул. Давно уже так не спал, как убитый заснул. Выпил лишнее, огрызнулся повар. «И охота тебе зря языком чесать, укоризненно», — сказал старик. «Ведь знаешь, что я хмельного в рот никогда не беру. Поел на ночь маленько, это было. Уж очень хорошие почки ты на ужин приготовил». «Ну, а все же, как же быть с кабинетом-то? Разбуди барина, Колесмел, да и спроси ключ». «Будить его я не буду», — поднялся Трифон. «А тихонько проберусь в спальню и посмотрю, не лежит ли ключик на столе. Клитам возьму». Ах, «Головы мне барин не снимет за это, а не порядок в доме терпеть не могу». Убирать непременно надо, и он поплелся из комнаты.